«Бостон», — Гэри Педье хмыкнул, — «Бостон, что ты собираешься там делать и что там делать мне, скажи, пожалуйста? И на какие шиши мне ехать?» «А ты поройся в своем матрасе», — посоветовал Джо уже порядком пьяный. «Там нет ничего, кроме клопов. Зато их хватает. Ну и черт с ним. Налите еще». Джо протянул ему стакан, и Гэри наполнил его в темноте смесью двух напитков со сноровкой бывалого пьяницы. «Бостон!» — сказал он опять. «Остынь, Джой!» Никто больше в касл Роке не называл его Джой. «Остынь! Ты, наверное, никогда не забирался дальше Портсмута!» «Я был в Бостоне раза два», — настаивал Джо. «Соглашайся, Педик, а то я напущу на тебя пса». «Этого пса не удастся напустить даже на черномазового жулика», ответил Гэри, наклонившись вперед и потрепав Куджи по голове. <иil> <иil> «Что говорит твоя жена?» «Она не знает, что мы поедем. Зачем ей знать?» У. «Она едет с парнем в Коннектикут к своей сестре и к этому козлу, ее мужу. На целую неделю она выиграла в лотерею». «Да! И сколько?» «Пять тысяч долларов». Гэри присвистнул, же в ответ недовольно повел ушами. Джо изложил Гэри свой разговор с женой и предложенную ей сделку — «Неделя в Коннектикуте в обмен на неделю охоты с ним осенью». «И ты хочешь поехать в Бостон и прокутить там денежки, старый кабель? – сказал Гэри. Он хлопнул Джо по плечу и засмеялся. «А почему бы нет? Знаешь, когда у меня в последний раз был выходной? Я не знаю. Не могу вспомнить». Я собирался дня полтора возиться с трактором Ричи, но с этим краном я управлюсь за четыре часа. Завтра отдам ему машину и свободен. Была еще кое-какая работа, но она подождет. Скажу всем, что решил немного отдохнуть. Ну что ж, если так, я не против». «Если только ты одолжишь мне деньжат, пока я не почищу свои запасы». «Ладно», — сказал Джо. Гэри был пьяница, но к долгам относился серьезно. «Я уже года четыре не имел баб», — сказал Гэри мечтательно. «Я ведь оставил свой спермозавод во Франции, а то, что уцелело, иногда работает, иногда нет. Интересно было бы...» Проверить, ага, сказал Джо, смеясь. И не забывай про бейсбол. Знаешь, когда я в последний раз был на стадионе? Ну, девятьсот шестьдесят восьмой год, проговорил раздельно Джо, наклонившись вперед. Во время этого он разлил большую часть своего стакана. Еще до рождения парня. Тогда они игрались с тиграми и продули шесть-четыре, кретины. Когда ты хочешь ехать? Думаю, в понедельник после трех. Утром жена с парнем укатят, отвезу их на автобус в Портленд. Как раз хватит времени закончить работу. На грузовике поедешь или на машине? На машине. Глаза Гэри в полутьме слегка блестели. Бабы, и бейсбол, сказал он. Черт, мне это нравится. Поедешь? а а Они рассмеялись, не заметив, как Куджа снова недовольно поднял голову и слегка зарычал. Утром в понедельник лег туман.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 Куджо смотрел на мальчика, не узнавая его ни лица, ни одежды, ни запаха. То, что он видел, было двуногим монстром. Куджо болел, и все окружающее для него представало в чудовищном облике. В голове его тупо вращались мысли об убийстве. Ему хотелось рвать, терзать, кусать.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 убежал в туман бред простоял во дворе еще минут пятнадцать после исчезновения куджо куджо заболел съел какую нибудь отраву бред знал о бешенстве и если бы он увидел лесу или андатру с такими же симптомами то сразу распознал бы эту болезнь но он не мог даже допустить мысли что его любимый пес взбесился скорее всего это отрава нужно сказать отцу отец позвонит ветеринару или сам что нибудь придумает как два года назад когда он плоскогубцами вынул из носа куджу иглы дикобраза стараясь не сломать их чтобы не вызвать воспаление да нужно обязательно сказать отцу но как же путешествие ему не нужно было объяснять что мать выторговала им эту поездку посредством то ли хитрости то ли везение, то ли того и другого вместе. Как большинство детей, он чувствовал настроение родителей и знал его возможные колебания, как опытный лодочник мели на реке. Бред знал, что отец согласился нехотя, и поездку можно считать состоявшейся лишь, когда они сядут в автобус. Если он скажет отцу, что Куджу заболел, то не захочет ли он под этим предлогом оставить их дома? Он неподвижно стоял посреди двора. Впервые в жизни он был в таком недоумении. Потом он начал искать Куджу вокруг сарая, приглушенным голосом повторяя его имя. Родители еще спали, и он знал, как четко слышатся звуки в утреннем тумане. Он не нашел Куджу, И, может быть, к лучшему для себя. Будильник поднял Вика без четверти пять. Он вскочил и пошел в ванную, про себя проклиная Роджера Брикстона, которому обязательно нужно было явиться в аэропорт за двадцать минут до первого нормального пассажира. Роджер был предусмотрителен и всегда оставлял время про запас. Он побрился, умылся, проглотил витамин и вернулся в спальню, чтобы одеться. Большая двуспальная кровать была пуста — И он вздохнул. Они провели не очень приятный уикенд. Фактически ему не хотелось бы еще когда-нибудь пережить такой же. Лица их были обычными, для Теда, но Вик чувствовал себя ряженым на бале маскараде. Ему никогда не нравилось заставлять себя улыбаться. Они спали в общей кровати, и она впервые показалась Вику маленькой. Они теснились по краям, оставив посередине ничейную полосу. Обе ночи он почти не спал, вслушиваясь в каждый скрип кровати под телом Донны, в шуршании ее ночной рубашки. Он думал, спит ли она на своей стороне пустоты, которая пролегла между ними. В прошлую ночь они попытались как-то заполнить это пустое место. Секс был умеренно удачным. Во всяком случае, никто из них не расплакался. Но Вик не вполне был уверен, что это можно назвать сексом. Он надел светло-серый летний костюм и взял два чемодана. Один был намного тяжелее другого и содержал документацию по заказам Шарпа. Другая ее часть была у Роджера. Донна на кухне пекла вафли. Чайник как раз начал шипеть, на ней был старый фланелевый халатик, лицо опухло, как будто сон не снял усталость, а наоборот, усилил ее. «А самолёты в такую погоду летают?» — спросила она. «Конечно, уже видно солнце». Он указал на довольно бледное солнце и поцеловал ее в шею. «Зря ты так рано поднялась». «Ничего». она раскрыла вафельницу и извлекла туда очередную порцию вафель жаль что ты уезжаешь особенно сейчас после этой ночи она была не такая уж плохая правда не хуже чем предыдущая горькая улыбка промелькнула на ее лице и тут же исчезла она взбила тесто и плеснула его в вафельницу захлопнув ее крышкой Пс Потом поставила на стол две чашки. На одной написано «Вик», на другой «Донна». «Ешь вафли. Еще есть клубничное варенье, если хочешь». Он взял варенье и сел. Варенье он любил. Полил вафли и смотрел, как оно растекается по тарелке. Прекрасно. Но есть ему не хотелось. Она села напротив со своей порцией вафель, без варенья, немного цветочного сиропа и все. «Как же мы друг друга знаем», — подумал он. «Во сколько ты договорился заехать за Роджером?» После продолжительной паузы рассмеялись. Редкий момент, еще более редкий, чем вчерашний странный секс. Он увидел, какие у нее чудесные глаза. Серый, как туман за окном. «Иди быстрее, пока он Тедди не разбудил», — сказала она. Он пошел. Конечно же, это был Роджер. Он успокоил его, что он встал, оделся и вот-вот выйдет. Он повесил трубку, думая, говорить ли Роджеру про Донну и Стива Кэмпа. Наверное, не надо. Не потому, что Роджер плохой советчик, просто он обязательно расскажет все Элси. а у него было подозрение, что Элсия — порядочная сплетница. Мысль об этом снова повергла его в депрессию. — Старина, Роджер! — сказал он, возвращаясь к столу. Улыбка вышла натянутой. Момент искренности был упущен. — А ваше с Роджером барахло поместится в Югуар? Конечно. — Понимаешь, их машину забрала Элсия. «А чёрт! Забыл позвонить Джо Кемберу насчет твоего пинта!» «У тебя были для этого причины», — с легкой иронией возразила она. «Ничего, я сегодня оставлю Теда дома. Он шмыгает носом. Пусть посидит дома до конца лета, если ты не против. Когда его нет, мне как-то не по себе». В ее голосе были слезы, и он не знал, что ответить. Он только беспомощно смотрел, как она вытирала глаза платком. «Как хочешь», — он пожал плечами. «Только обязательно позвони Эмберу. Он обычно дома и все сделает за двадцать минут. Даже если понадобится сменить карбюратор». «Ты хочешь, чтобы я туда съездила?» «Да, конечно». «Ладно. Еще вафель?» «Нет, спасибо». Разговор приобретал сюрреалистический характер. Внезапно он захотел поскорее уехать. Поездка показалась ему совершенно неотложной. Нужно дать всему отстояться. В он уже видел, как лайнер дельты прорезает туман и уходит в синеву. «Можно вафлю?» Они в изумлении оглянулись. В двери стоял Тед в желтых пижамных штанишках с красным полотенцем на плечах. Он был похож на маленького заспанного индейца. «Как это я не услышала?» — удивилась Дона. Тед не очень-то любил рано вставать. «Тебя телефон разбудил?» — спросил Вик. Тед помотал головой. «Нет, я просто хотел попрощаться с тобой, папа. Ты ведь уезжаешь?» — Я совсем ненадолго. — Все равно это долго, — мрачно возразил Тед. — Я отметил день, когда ты вернешься на своем календаре. Мама мне показал. Еще она сказала, что будет каждый вечер говорить мне слова от монстров. — Ну, конечно. — А ты будешь звонить? — Каждый день, — сказал Вик. — Каждый день? повторил Тед с некоторым облегчением. Он забрался к Вику на колени и тут же сапал кусок тоста. «Звони, папа, особенно вечером». «Вечером я не могу», сказал Вик, думая о графике, разработанном Роджером. «Почему?» «Потому. Потому что дядя Роджер — мастер задавать задачи», вмешалась Донна, давая Теду тарелку с вафлями. «Иди сюда и ешь». «Папа позвонит нам завтра вечером из Бостона и все расскажет». Тед уселся на свое место. На его большой пластиковой кружке было написано «Тед». «А ты привезешь мне игрушку?» «Может быть, если ты будешь хорошим. А может, я позвоню и сегодня вечером, если успею». «Хорошо бы», — мечтательно проговорил Тед, обильно поливая вафли сиропом. «А какую игрушку?» «Посмотрим», — сказал Вик. Он смотрел, как Тед уплетает вафли. Он вспомнил, что Тед любит яйца. «Тед!» «Что, папа?» «Если бы ты хотел, чтобы... Э, если бы ты хотел, чтобы люди покупали яйца, что бы ты им сказал?» Тед подумал... «Ну, «Сказал бы, что яйца вкусные». Вик встретился взглядом с женой, и они еще раз пережили момент одновременного телепатического смеха. Прощались они недолго, только Тед неожиданно расплакался. «Ты подумаешь обо всем, спросила Донна, когда он уже садился в Ягуар. «Да. Но по пути в Бриджтон, за Роджером...» Он думал только об этих двух моментах, когда между ними вновь возникала связь. Два за одно утро? Не так уж плохо. Они вместе уже восемь или девять лет, четверть прожитого. Он подумал, как по-дурацки устроены человеческие отношения, сколько приходится вкладывать труда и сил для получения самой скромной отдачи. И как легко все разрушить. Между ними протягивалось много нитей, и, конечно же, далеко не все из них были порваны. Если постараться... Он включил радио и стал размышлять о бедном старом профессоре вкусных каш.